Святая невинность «По-вашему, ей ему понравилась?» Люси с надеждой распахнула глаза. «Я нормально справилась?» «О, да», — ответила Ма. «Наверняка», — ответила Ясмин. Она ожидала, что Ариф окажет сопротивление. Он мог отказаться, мог сказать Бобе, чтобы говорил при Люсе, мог демонстративно уйти. Но он без единого слова последовал за отцом, неожиданно резко подтянув, не поддерживаемые ремнем джинсы. Не успел он дойти до двери, как они снова сползли до тазовых костей. Ма загадочно покачивала головой. Люси изучала очертания своего живота. Все три женщины сидели молча, пытаясь расслышать, что происходит между мужчинами. Через пару минут Ясмин сказала, «Похоже, там все довольно мирно». Голоса можно было уловить, лишь усиленно прислушавшись. да и то едва-едва. Возможно, заключено перемирие. Возможно, Баба решил принять то, чего не может изменить. Возможно, Ариф дал гарантии, обещание насчет своего будущего даже извинился за прошлое. Непреложный факт и святая невинность малышки сотворили чудо и положили конец раздору. «Она толкается», — сказала Люси. «Дайте руку, кладите сюда». Ма запустила ладонь под ее джемпер, закрыла глаза и улыбнулась. «Это сильная маленькая девочка. Ясмин, иди пощупай». Ясмин опустилась на колени перед диваном, и Ма отодвинулась, пока Люся направляла ее руку. «Ой», — сказала Ясмин снова, — «Ой». Голос Арифа стал громче и достиг гостиной. Слова были неразличимы, но ошибиться в интонации было невозможно. Люси снова натянула свитер на эластичный пояс джинсов для беременных. «Восьми еще ладу», — сказала ма Люси, положив на ее тарелку один шарик. Послышался приглушенный голос бобы, похожий на гул далекого землетрясения. Ясмин отодвинулась сервиз и села на кофейный столик поближе к Люси, который при виде жирного, сладкого оранжевого шарика заметно затошнило. Ясмин бережно забрала у нее тарелку. Ариф снова повысил голос. Слова оставались невнятными, но в промежутках молчания, разрубавших фразы, слышался гнев. Бух, бух, бух. «Я точно нормально справилась? Честно?» «Ты была неотразима, и определенно ему понравилось. Это было видно. Просто Ариф в последнее время не с отцом, вот и всё. Если они ссорятся, в этом нет ничего нового». Её заверения были ложными. но Ясмин не знала, что ещё сказать. «Слава богу», — сказала Люси. Ариф думал, что он взбесится из-за малышки, но он просто задал мне кучу вопросов про сроки, курсы подготовки к родам и всё такое, да ведь? Я всё время говорила Арифу, «Мол, ты думаешь, что он обозлится и всё такое? Ну, почём знать? Может, он обрадуется, что у него есть внучка, ну, то есть скоро появится». мама повела плечами, сбросив жилет Макраме и с гордостью показала его Люси. «Видишь, я связала. Но теперь я вяжу для малышки. Только мягкая-мягкая шерсть». «Тихо! Дай мне сказать!» Ма подпрыгнула, всё смолкла. Они подчинились приказу Бабы, словно он был обращён к ним. Глаза Люси налились слезами. «Всё в порядке», — заверила её Ясмин. «Всё будет нормально». «Может, нам войти?» — прошептала Люси. «Нет, не надо», — тоже шёпотом ответила Ясмин. Она заставила себя говорить нормальным голосом. «Они наверняка скоро закончат». «Ты теперь член семьи», — сказала Ма, а Йорзов на диване и придвинувшись поближе к люсе «Мы одна семья, одна кровь. Он даст благословение». Её голос стал хриплым от надежды и упрямства. Под влиянием момента она перешла на бенгальский. «Палабашар, нуука, пахар, баи, джаи». люся взглянула ей в лицо так. Словно поняла каждое слово. Из зала раздался жуткий грохот. Кто-то стукнул кулаком по столу. С высоты свалилось что-то тяжёлое. Кого-то приложили головой о стену. Мои Люси ухватились друг за друга. Ясмин обняла себя руками. Дверь открылась, и Люси тонко, едва слышно, завизжала. Дверь стояла открытой, но риф появился только через несколько долгих секунд. Его лоб был рассечён. Правый глаз уже начинало пухать и закрываться.